Оборудование рабочего места. Тут особо жестких требований нет. В качестве мебели сгодится обычный компьютерный стол. Стул лучше всего взять на роликах, с возможностью регулировки спинки и с подлокотниками. Удобная посадка и осанка очень важны при длительном нахождении перед монитором компьютера. При выборе руководствуйтесь прочностью и надежностью модели. Правильная установка АС. Сядьте на ваш стул, примите положение, в котором вы будете работать с музыкальным материалом. Пусть кто-то замерит расстояние от пола до ваших ушей. Полученное значение должно быть центром между двумя динамиками – широкополосным и высокочастотным при вертикальной установке колонок. Если же колонки вы собрались класть горизонтально, то это значение будет являться центром оси расположения громкоговорителей. Расстояние между колонками вычисляется просто. Это равносторонний треугольник, вершиной которого будет являться ваша голова. Колонки можно поставить на специальные стойки или подставки к столу. А если нет времени или возможности это сделать, кладите под акустику книги. Это самый быстрый и дешевый способ правильно разместить АС на нужной высоте. Можно обойтись маленькими клинообразными упорами, наклонив колонки так, чтобы громкоговорители смотрели на слушателя. Только в этом случае необходимо обратить внимание на устойчивость конструкции. Реверберация. Многократное отражение звуковых волн или попросту гул. При прослушивании музыки в излишней реверберации мало полезного, поскольку звук превращается в кашу и невозможно определить, или это с треком что-то не то, или с комнатой что-то не так. Но и без реверберации звук становится стерильным и обезжиренным, поэтому в рабочем помещении она должна быть, но в разумных пределах. Никакого кафеля, как в ванной комнате, и никакого сплошного поролона по стенам и по потолку как в отделении для буйнопомешанных самый важный участок это часть стены за вашим рабочим местом звукопоглощающий материал желательно разместить там хорошо подойдет излюбленный фон фотографов на мобильник ковер или ковровое покрытие какая-нибудь плотная ткань тоже сгодится можно даже сделать круговой карниз и повесить толстую штору и работать будет комфортно и интерьер не пострадает после работы четким движением руки, штора убирается в угол или специальную нишу. Контролировать громкость звука предпочтительно регулятором, который всегда находится под рукой. Это гораздо удобнее, чем любые программные ползунки. Расположение рабочего кабинета. Если ваш рабочий уголок будет находиться в подвале безлюдного здания, вы счастливчик. Не нужно заботиться о звукоизоляции и переживать за соседские стрессы по поводу регулярной долбежки вашей музыки. Почти схожесть Ситуация и с оборудованием DJ-лаборатории в частном доме. В нем никто, кроме членов семьи, не будет потревожен вашими отбойными молотками. А с родными и близкими можно легко договориться, подстроившись под график их присутствия, а точнее отсутствия. Но если вы планируете регулярно прокачивать бетонные перекрытия и кирпичные стены, будучи жильцом многоквартирного дома, вам в любом случае потребуется серьезная звукоизоляция. Даже если если у вас и не самые мощные колонки, вы должны помнить о звуковом моратории. С 23.00 и до 7 утра никакой громкой музыки. В противном случае можно не только нажить себе лютых врагов, но и быть оштрафованным. При этом никто не будет стучать по радиаторам отопления и трезвонить во входную дверь. Соседям достаточно обратиться в милицию и после составления протокола материалы будут переданы в суд. А суд пришлет аудиохулигану извещение о назначении штрафа. С соседями лучше жить в мире, поэтому тихий диапазон можно смело расширить включать музыку не раньше 10 утра и выключать сразу после 21.00. Это более чем гуманно. Но и с разрешенным временем не все так просто. Слушать музыку очень громко нельзя даже днем, поскольку есть не только временные ограничения на внешний шум, но и нормативы на его уровень во все остальное время. Поэтому глухой меломан с мощными АЭС может схлопотать штраф из за дневной концерт. В этом случае выход один – звукоизолировать рабочую комнату. Звукоизоляция помещение. Чем лучше, тем спокойнее. И вам, и соседям. Эконом-вариант. Стены и потолок комнаты покрыть каким-нибудь синтетическим уплотнителем. Вроде синтепона, а поверх замостить бумажными яичными лотками. Низкие частоты это, конечно же, не остановит. Но вот середину и высокие срежет значительно. А если к делу подойти со всей ответственностью, то в комнате нужно будет соорудить деревянный каркас с толщиной ребра примерно в 15-20 см. Между каркасом и внутренними поверхностями комнаты, стенами, полом, потолком, в обязательном порядке устанавливаются резиновые прокладки. Резина – великолепный антивибрационный материал, который воспрепятствует распространению низких частот за пределы помещения. Внутреннее пространство каркаса заполняется исключительно минеральной ватой, которую перед закладкой нужно тщательно завернуть в непроницаемый материал, потому что при повышенной вибрации от звука любая минеральная вата начинает пылить микрочастицами, чрезвычайно опасными для легких. Не используйте для уплотнения никаких тряпок, подушек, матрасов. Это, во-первых, пожароопасно, а во-вторых, негигиенично, поскольку в натуральных материалах могут завестись какие-нибудь насекомые. После укладки синтетической ваты деревянный каркас нужно обшить специальными панелями из перфорированного гипсокартона. В качестве альтернативы можно использовать и обычный гипсокартон, предварительно насверлив в нем отверстий. В нашем случае перфорация способствует снижению реверберации. Но для идеальных условий работы одних только отверстий будет недостаточно. Поэтому стены придется частично закрыть каким-нибудь звукопоглощающим материалом, поролоном или искусственным мехом. В углах помещения нужно обязательно прикрепить так называемые ловушки для баса. Это звукопоглотители определенных форм, предназначенные для Для уменьшения, вплоть до нейтрализации энергии резонансных низкочастотных звуковых волн. Такие штуки используются в качестве средств акустической обработки комнатах прослушивания домашних кинотеатрах, студиях звукозаписи и так далее. Для коррекции акустической среды данных помещений. Их можно приобрести в специализированных магазинах или смастерить самостоятельно из поролона. Итак, теперь вы готовы искать и главное отчетливо слышать и адекватно оценивать музыкальный материал.